Прошло еще несколько месяцев их скупого и тревожного счастья, и она стала значительно чаще получать от него письма и теперь уже знала, когда ждать его. Потом стали приходить письма, их нужно было передавать людям, которых она там на родине не знала, но эти люди знали Густава и приходили от его имени, и она принимала их и помогала им. И как-то незаметно для самой Она, снова как там в Варшаве, стала хозяйкой подпольной ябки. С той только разницей, что теперь конспиративная квартира вместо элегантного салона оперной примы помещалась в одноэтажном деревянном доме, временном пристанище бывшей актрисы, сосланной за государственное преступление. Паня Елена не расспрашивала Густава, о его замыслах и конечных целях. И сам он не открывался ей. Она не огорчилась, понимала, что он, сколько может, оберегает ее, хотя ей эта забота представлялась наивной, а временами и обидной. Сама она давно решила, какова бы ни была его судьба, она разделит ее с ним до конца. К тому же, как не оберегал ее Густав, она все основательнее и глубже втягивалась в орбиту тайной его деятельности. Она уже не только передавала письма и предоставляла убежище с подвижником Густава, у нее хранились паспорта из последней партии, изготовленной в подпольной типографии пана Заславского накануне ее ликвидации. А вскоре она стала и казначеем тайной организации. Густав оставил у нее значительную сумму денег, присланных из Варшавы, и она уже несколько раз выдавала паспорта и деньги людям, приходившим к ней с письмами от Густава Шаромовича. А вот сегодня в первый раз пришел человек издалека, откуда-то из-за с письмом от Зигмунда, и пани Елена не знала, как поступить. Зигмунд не мог послать плохого человека. Если уж открыл этому эффектному бородачу тайну, едва ли не самую главную, значит, верит ему как себе. Но Зигмунд доверчив и горяч, и, стало быть, неосмотрителен и опрометчив. Может ли она уподобиться ему? Самое разумное — подождать Густава. Он будет здесь через несколько часов. Но это же еще опаснее. Если этот бородач подослан жандармами, он не должен видеть Густава и остальных. В первый раз здесь, в ее доме, состоится столь важная встреча. Это она поняла из письма Густава. И именно в этот день явился вдруг чужой человек. И пани Елена уже корила себя, что поддалась первому впечатлению, и приняла письмо от незнакомого человека. Но ведь письмо было от Зигмунта. Если это письмо попало в недобрые руки, то ее подпольная квартира уже разоблачена. Нет, отпускать Бородача нельзя. Задержать его до прихода Густава с товарищами. И тогда все решится. Бородач или уйдет с паспортом, или совсем не уйдет. Она уже думала с неприязнью об этом лохматом бродяге, омрачившем радостный для нее день. Радость пришла вчера после полудня, в самом неподходящем обличье местного станового пристава. Глава местной полиции наведывался к пане Елене регулярно, раз в неделю, осуществлял гласный надзор. паня Елена уже привыкла к этим посещениям и не оскорблялась ими. И даже нашла способ придать им, возможно, менее обидную форму. Пристава усаживались за стол в красный угол в передней горнице, лукерья приносила из погреба запотевший графинчик и подходящую по времени года закуску, блюдо малосольных огурчиков, либо маринованных рыжичков, либо амульков, либо самосольного сала. Пани Елена наливала высокую граненную стопку и с учтивым полупоклоном предлагала казенному гостю. Когда угощение было предложено в первый раз, пристав почел должным нахмуриться, отчего широкое бабье лицо его сделалось не столь суровым, сколь забавным. Но после радушной, по видимости, совсем искренней улыбки пани Елены, оттаял и с готовностью принял угощение. С течением времени посещения эти приняли характер вполне дружеских визитов, Я опорожнив графинчик, и откланиваясь пристав Непременно осведомлялся, нет ли у Елены Игнатьевны каких-либо нужд, и не терпит ли она в чем-либо какого беспокойства. Пани Елена благодарила Иннокентия Кузьмича за заботу и заверяла, что при таком рачительном начальнике никакого беспокойства и быть не может. Вчера пристав заявился не в обычный день и не в обычный час. Всегда приходил в понедельник с утра, пани Елена сразу заметила, что он чем-то озабочен, и подумала с тревогой, не стало ли известно полиции о завтрашних ее гостях, и поэтому, приглашая пристава к столу, улыбалась сколько могла обворожительно. Пристав, не присаживаясь, обождал, пока выйдет накрывавший стол лукерья, и хмурясь, сказал пани Елене. — Имею к вам прискорбное поручение. — Какое же, Иннокентий Кузьмич? — спросила пани Елена, силясь сохранить на лице улыбку. — Обязан по долгу службы поставить вас в известность. Выложил на стол кожаную папку с плетеными тесемками, достал из нее плотный лист гербовой бумаги, подал пани Елене и сел на супесь. пани Елена, с трудом скрывая охватившую ее тревогу, быстро пробежала глазами по странице и едва удержалась от радостного возгласа. Иннокентий Кузьмич смотрел на оцепеневшую пани Елену и, по-своему истолковав ее состояние, горестно крякнул и сам потянулся к графинчику. Пани Елена медленно дочитала бумагу до конца, и потом еще перечла, чтобы запомнить ее наизусть на плотном желтом листе украшенном пошлинным гербом каллиграфическим почерком было начертано свидетельство согласно поданному прошению надворным советником и кавалером адамом карла сына киркором сим удостоверяется. что по постановлению Виленской римско-католической духовной консистории, состоявшемуся 16 декабря 1863 года, приведенному в исполнение и объявленному Киркору 16 декабря 1864 года за номером 5768 брак его Адама Киркора Суроженкою царство польского Еленою Игнатия, дочерью Гаевскую, ныне осужденную за политические преступления и находящуюся в усолье Иркутской губернии, согласно представленным документам и по произведенному исследованию на основании канонических и гражданских узаконений, расторгнут совершенно. и на семь основании он, Адам Киркор, вступил уже в законный брак с другим лицом. Почему и Елена Игнатия, дочь, бывшая Киркор, урожденная Гаевская, тоже свободна, и на вступление ее в брак с другим лицом нет законных препятствий? Февраля 28 дня 1865 года город Вильно Настоятель Вилинского, святого Иоанновского, Приходского костела, Прилад и кавалер Насенский, и все вышеизложенное неоспоримо подтверждалось круглой гербовой печатью Святого Иоанновского костела Матерь Божья Ну зачем здесь этот глупый толстяк? Даже в такую счастливую минуту надо ломать комедию. Паня Елена искренне забыла, что именно этот глупый толстяк принес ей радость, о которой она едва осмеливалась мечтать. Свободно, наконец-то свободно. Вы оставите мне эту бумагу, и накиньте Кузьмич? Спросила она. «Обязан возвратить», — возразил пристав, — «а вы извольте дать подписочку о прочтении. Вот тут писарь мой заготовил. Вам только ручку приложить». И выложил на стол узкий листок. Пани Елена скорбно прочла вслух. «Свидетельство об расторжении брака моего с Адамом Карловым Киркором мне объявлено через коменданта, Августа тридцатого дня 1865 года. Иннокентий Кузьмич был по натуре человек не злой и к тому же чувствительный к женской красоте. — Да вы не убивайтесь, — попытался он утешить пани Елену, — и на супруга вашего зла не держите, тоже и его понять надо. На государственной службе состоит, чин немалый имеет. Вся жизнь впереди, а тут, за политические преступления, может, слезами обливался при ваших достоинствах. Выразив таким образом свое сочувствие, Становой щел себя вправе отдаться целиком графинчику и закуске. И это было очень кстати: если бы ничто не отвлекало Кенте Кузьмича. То, сколь не старалась пани Елена удержать бьющую через край радость, зоркое полицейское око наверняка заприметило бы несообразность ее поведения, а это могло насторожить даже благодушного Иннокентия Кузьмича. Именно теперь, накануне приезда Густава с друзьями, вызвать даже малейшие подозрения было особенно опасно. И пани Елена прилагала все силы, чтобы как можно убедительнее сыграть роль несчастной женщины, терпеливой и покорно несущей свой крест. У нее даже рука дрожала, когда она подписью своей свидетельствовала, что скорбное известие объявлено ей. Но в жизни играть роль куда труднее, чем на сцене. И пани Елена... Вздохнула с облегчением, когда Иннокентий Кузьмич, покончив с графинчиком, встал и откланялся. Теперь уже ничто не мешало ей отдаться сладостным мыслям о предстоящей встрече с Густавом. Пани Елена, переполненная радостью, даже как бы забыла, что, по сути, ничего в ее положении не изменилось, что как была она, так и осталась политической преступницей. отбывающий срок наказания, и если освободилась от угнетавших ее брачных уз, то великое множество других почти непреодолимых преград по-прежнему стояли между нею и любимым человеком, а тут еще этот нежданный пришелец. Совсем не вовремя пожаловал этот бородач, и без него забот более чем достаточно. Итак. Возле пропасти ходит. А он пришел, оттеснил к самому краю. Позвала Лукерью в горницу посоветоваться. Куда нам его спрятать? Что за человек-то, спросила Лукерья, если б я знала. Нечто в письме не прописано, письмо и перехватить можно. Лукерья только головой покачала. Ох, Еленушка! Скрестила руки на груди и, поджав губы, задумалась. «Однако покормлю я его и отправлю с Богом. Нельзя, обождем до Густава. А тогда как? Как он решит?» Лукерья снова озабоченно покачала головой, вздохнула. «В твоей, однако, горенке укрыться придется». Пани Елена сдвинула брови. «В моей?» — В чуланчике куда одежду вешаешь? — сказала Лукелья. И так как пани Елена продолжала хмуриться, пояснила. — А больше куда? Велики ли наши хоромы? Если в подклеток, туда твое дело заходит, да и он оттуда запросто выйти может. А в чуланчике окон нет, а дверь припереть можно, коли уж по-иному нельзя. И снова вздохнула. — Спасибо тебе, Луша, — прошептала пани Елена. — Уж чего там, — сказала Лукерия с сердцем, в дверях обернулась, спросила. — Одежу сама уберешь куда? Или мне унесть? — Сама уберу, а ты пока покорми его. Лукерия ушла. Пани Елена отдернула цветастую занавеску, прикрывавшую узенькую дверцу в задней стене горницы, Войдя в чулан, остановилась, ожидая, пока привыкнут глаза к полумраку. Подумала, как он тут в темноте. Впрочем, если он тот, за кого выдает себя, уснет с дороги. А если фискал, не все ли равно, как проведет последние свои часы? Длинные платья... Немые свидетели той прошлой жизни, заботливо развешенные на самодельных плечиках, свисали почти до полу. Куда их? Сомнуться? И рассердилась сама на себя. В такую минуту о тряпках. Быстро одно за другим сняла с плечиков, вынесла полную охапку, бросила на сундук. Распахнув дверь настиж, Лукерия внесла скатанную столбом медвежью шкуру. — Покудова ест, постелю. Может, и не подлый вовсе человек-то. Увидев хозяйку, Иван бросил недокуренную цигарку на земь, притушил пяткой и подошел к крылечку. Молча поклонился. Паня Елена смотрела на него сверху вниз. Буйные кудри Ивана... и распластавшаяся по белой рубахе борода отливала влажным блеском. «Если можно верить глазам, — думала пани Елена, — у этого мужика благородства и мужества больше, чем у многих высокопоставленных бывших поклонников моих. Вспомнила Лушина слова, может, и не подлый вовсе, как и Лукерье, Не хотелось ей думать об этом человеке плохо. И еще она подумала, что если бы этот человек был их товарищем, она бы хотела видеть его возле Густава. Если бы этот человек всегда был рядом с Густавом, она была бы спокойнее. Мы спрячем вас до вечера, сказала Ивану пани Елена. И ей было очень стыдно, что она не смеет довериться ему. За это время. Я приготовлю вам подходящий паспорт. Ночью уйдете. Иван снова молча поклонился. Только Богом вас заклинаю. Не выходите, пока я не позову. В дом могут пройти люди, но вы не показывайтесь. Что бы вы не услышали, что бы здесь не происходило, не показывайтесь. Погубите и себя, и меня. По что. За зря губить человека сказал иван и посмотрел ей прямо в глаза. И так кругом одна погибель улыбнулся чуть приметно и закончил вовсе весело. Не тревожьтесь пани Елена, все в точности исполню как приказываете. Паня Елена указала на приоткрытую дверцу чуланчика. Луша послала вам здесь. Отдохните, вы утомились с дороги. Конечно, это не палаты для гостя, но... И пани Елена вздохнула. Иван подумал, что куда проще было укрыть его в той же баньке, но возражать не стал. Сказал только, благодарствую премного. — Пан Зигмунд сам отдал вам письмо? — спросила пани Елена, когда Иван уже подошел к дверце. Из рук в руки отдал. Вы видели его в тот день, когда уходили? В тот самый день он мне письмо и отдал, а ночью я ушел. Кроме письма, на словах ничего не поручил передать? Сказал, все в письме прописано. Еще кто-нибудь знал об этом письме? Иван покачал головой. Как перед Богом, ни одной душе. Вы меня не так поняли. Из его друзей, с кем он сейчас больше дружит. Иван постарался точно вспомнить трудные польские имена. В одном бараке их содержат пан Зигмунд, и еще Вага Казимиш и Венчислав Заманский. Все больше втроем они вместе. Но еще Снедовский Станислав, тот из другого барака. Только мне пан Зигмунд так сказал. Про это письмо никто не знает, и, кроме пани Елены, никто знать не должен. Как бы я хотела всех их увидеть, сказала пани Елена и вздохнула. Простите меня, я опять забыла, что вы устали после трудной дороги и бессонной ночи. Ложитесь, отдыхайте спокойно. Спрятав надежно опасного гостя, Паня Елена осталась одна с тревожными своими раздумьями. Неужели она обманулась в этом человеке? Но если это враг, то враг опасный и умный. Речи манеры выдавали в нем простолюдина, и уж по одному этому вряд ли он мог быть тайным соглядатаем. С другой стороны, если письмо дано не ему, а другому, которого он подменил, то подмену, конечно, подбирали так, чтобы не вызвать сомнений. Если бы опасность угрожала только ей одной, она рискнула бы довериться и выполнила просьбу Зигмунда Лесковского. Но теперь так поступить она не может, не имеет права. Скоро приедет Густав, он решит.